Глава тридцать первая. «Камила! Камила!» Сиренево-голубой хвост русалки зацепился за водоросли. Суетливыми движениями она хотела быстро высвободиться, но только больше запуталась в коварном растении. «Камила!» — позвала она ещё раз и бросила свои попытки. Откуда-то из глубины показалась спокойная Камила. Сдержанность, плавность и даже некоторая аристократичность движений выдавали в ней верховную русалку племени. Она укоризненно покачала головой. — Элоди, мы уже это обсуждали, — сказала она мягко, высвобождая подругу. — Ты бываешь неуклюжей, когда торопишься. Да и ни к чему поднимать такой шум. — Камила, у нас гости, там! — она указала пальцем, куда-то на поверхность воды и понизила голос. «Посланник смерти и двое смертных!» От изумления Камила резко дёрнула растение, больно сдавив в хвост подруги. «Что значит гости? Ты хочешь сказать, что они плывут по нашим водам?» «Нет!» Элоди энергично замотала головой, попутно растягивая удавку. «Они хотят увидеть тебя!» Тот, что от смерти, подловил меня. Дождался, пока я рядом буду плыть, и прыгнул за мной в воду. Он просил привести тебя. Камила нахмурилась и дернула плечом. Придется выяснить, что им нужно, — задумчиво сказала она, сняла последнюю ветку с хвоста Элоди и приказала. — Веди. Русалка послушно кивнула и поплыла на запад. Маленькая яхта слегка покачивалась на неспокойных волнах. Диана сидела в самом конце палубы и наблюдала за Максом и Амином. Они довольно оживлённо обсуждали, что будут делать дальше. Оказывается, пока Диана пекла вафли, стараясь быть гостеприимной хозяйкой, Макс не только успел сделать документы Амину, но и собрать в поездку всё необходимое. Он купил билеты, арендовал яхту, разузнал все маршруты, собрал две сумки для Амина. Одну — с вещами, которые ему понадобятся прямо сейчас, другую — на будущее, оставил в камере хранения. Макс определённо знал, что делает, и действовал чётко. В голове Дианы это плохо вязалось с тем парнем, которого она знала. Когда они познакомились, Макс подшучивал над её манией контроля и жил одним днём. Вероятно, это можно себе позволить, если впереди целая вечность. Но тогда она об этом не подозревала, а сейчас? Диана поймала себя на том, что полностью доверяет Максу. От этой мысли стало тепло. мирлузы одно из самых малочисленных поселений русалок. Это территория абсолютной безопасности для людей. Максимилиан нервно щёлкал зажигалкой. В этих водах не нападают акулы, не тонут корабли. Даже если кто-то решится здесь оборвать свои дни, он потерпит неудачу. Это территория самой жизни. Несмотря на обнадёживающую речь Макса, Диана чувствовала себя неуютно. Скорее всего, ей передавалось настроение Максимилиана. Он постоянно озирался, вглядывался в воду и вообще вёл себя так, будто ему здесь неприятно находиться. «Если здесь безопасно для людей, почему ты так напряжён?» осторожно поинтересовалась Диана, подойдя ближе. «Потому что я не человек», ответил Макс, и плечи его содрогнулись, будто по ним пробежала озноб. Диана молча взяла его за руку и прижалась к плечу. Влажная ткань рубашки приятно освежала. «Всё будет хорошо». «Я с тобой», — шепнула она и почувствовала, как щёки залились румянцем. Макс благодарно кивнул и сжал её ладонь в ответ. «Ты вообще можешь тут быть?» — подал голос Амин, сидящий на небольшом диване цвета кофе с молоком. Макс удивлённо приподнял брови, и парень пояснил. «Ну, ты сказал, что это территория жизни, а ты же вроде как по другую сторону. Понимаешь, да?» «Конечно, я могу здесь находиться», — фыркнул Максимилиан и в очередной раз щёлкну зажигалкой. «Просто мне здесь некомфортно». Он мягко забрал руку у Дианы и достал сигареты. Она спустилась в каюту, взяла бутылку с водой и налила в стакан. До ушей доносились обрывки разговора парней, что-то о вечных муках и о том, что страшнее гибели. «Живой!» Пытливый ум Амина хотел знать всё о потустороннем мире. Он задавал бесконечное количество вопросов, а Макс терпеливо ему всё рассказывал. Ребята даже успели подружиться. Диана поставила стакан и облокотилась о барную стойку. Напротив висело маленькое круглое зеркало в раме из ракушек. Она внимательно всмотрелась в него. Глаза лихорадочно блестели, Шея напряжена, волосы спутаны. «Может, ты мне расскажешь, что я чувствую?» Привычно обратилась она к собственному отражению и прикрыла глаза. Воспоминания услужливо нарисовали ей картину первой встречи с Максом». Как же он её разозлил своим поведением. А потом ливень, он предложил дождаться у него такси. Она даже не помнила, как дала ему свой телефон. Зато помнила его первое сообщение. «Не думал, что буду скучать по брюзжанию браслетов. Встретимся». И она согласилась. И он очаровал её. Холодный и надменный снаружи Макс оказался интересным собеседником. Хотелось слушать его снова и снова. Хотелось молчать вместе с ним. Сейчас... Невзирая на все опасности, Диана была уверена, что здесь, на яхте, происходит лучшее, что было с ней когда-либо. Макс рядом. Он не позволит, чтобы с ней что-то случилось. Готов бороться за неё даже со смертью. Только теперь она не готова его потерять. Вот дура. Влюбилась в собственную погибель. По спине пробежал холодок. Диана, конечно, влюблялась и раньше, но это было всегда что-то лёгкое, невесомое, необременительное влечение. Она не верила книгам и фильмам о любви, считала, что они слишком преувеличены. Нельзя ведь так любить, чтобы быть готовым на всё ради любви. Или можно? Из раздумий её вырвал мелодичный женский голос — Диана поспешила обратно на палубу. «Жестокая Марга просила тебя позаботиться о парне. Он сам всё расскажет». Из воды выглядывала русалка с мягкими чертами лица и пронзительными тёмно-зелёными глазами. В отличие от знакомого холодного взгляда Марги, он окутывал теплом, дарил спокойствие и даже надежду. «Ты привёл с собой двоих смертных, «Это угроза моему племени», — сурово произнесла русалка, и Диана подумала, что её строгий тон совсем не вяжется с чарующим взглядом. «Я готов поручиться. От нас не исходят угрозы. Девушка со мной. Мы вместе держим путь к Йошу». Похоже, слова Макса очень удивили русалку. Она склонила голову набок и с интересом посмотрела на незваных гостей. «К Йошу?» «Не хочу проявлять неуважение, но у нас нет времени на светскую беседу. Прошу, помоги Амину». Мальчик молчал и неловко переминался с ноги на ногу, явно не понимая, как себя вести и что делать. Камила кивнула и скрылась на секунду под водой. Вновь показалась наверху, она уже не одна. «Эллади этого человека», — она указала на испуганного Амина, «нужно переправить в безопасное место». Элоди возмущённо открыла рот, но Камила приблизилась к ней и что-то прошептала на ухо. Выслушав верховную, русалка захлопала в ладоши и приветливо улыбнулась Амину. «Нам пора», — сказала она и протянула руки к парню. Амин отшатнулся и сделал шаг назад. Он переводил взгляд с Макса на Диану, ища у них поддержки. «Не бойся». «Здесь ты в безопасности. Марга знает, что делает». Максимилиан взял с дивана небольшую водонепроницаемую сумку и подал Амину. Тот спрыгнул в воду и в последний раз посмотрел на друзей. «Еще увидимся», — махнул ему Макс. Секунду поколебавшись, Амин взялся за протянутую руку русалки. «Меня зовут Эллади. Я буду приглядывать за тобой». — затороторила она, увлекая парня вдаль. — Ты, наверное, уже знаешь, что ни при каких обстоятельствах не должен говорить о русалках, да? Не переживай ни о чём. Мы о тебе позаботимся и решим все проблемы. Нам плыть недалеко, но человеку не просто такое расстояние преодолеть. Я помогу тебе, не волнуйся. Тонкий голосок Элоди ещё какое-то время доносился до Дианы. Но разобрать слова уже было невозможно. Макс посмотрел на Камилу и продолжил. «Я должен просить тебя ещё об одной услуге. Скажи, как найти гору Йошу? Сам я потрачу на это слишком много времени. А у нас его нет». Камила задумалась, словно пыталась оценить ситуацию. «Ты ничем не рискуешь, Камила». В голосе Макса послышалась мольба. «Но рискуешь ты?» — ответила русалка. «Смертную они не тронут, а ты можешь оттуда не выйти. Я — хранительница жизни. Не в моих правилах посылать кого-то на верную смерть». «Если ты не поможешь, то верная смерть ждёт меня?» — неожиданно выпалила Диана. Испугавшись своей дерзости, она опустила глаза, чтобы не встретить взгляд Камилы. «К тому же они не тронут меня, если смерть не опередит нас», — поддержал Диану Макс и обнял её. На секунду русалка задумалась, но всё же согласилась. Диана почувствовала, что от волнения и напряжения у неё закружилась голова. Слишком много открытий за один день. Одними губами она прошептала «спасибо» и отошла к дивану, чувствуя, что ноги, Готова подвести её в любой момент».